«У тебя все уродливо, поросеночек. Голова, ноги, руки. Ну все», — уверяла она его с ворчливой нежностью. Она растянулась рядом с ним. Серый меховой жакетик она сняла. Под ним она носила короткую, похожую на рубашку, блузку из очень блестящего в красную и черную клетку шелка. «Я тебя всегда буду любить», — сказала он устало. «Ты сильная, ты чистая». При этом он смотрел из подопущенных век на твердые и острые груди, отчетливо обрисованные тонким шелком. «Ах, это ты просто так говоришь», — сказала она серьезно и чуть презрительно. «Все-то ты выдумал. У некоторых так бывает. Обязательно надо вообразить такое, иначе им не по себе». Он провел пальцами по ее высоким мягким сапожкам. «Но я же знаю, что я тебя всегда буду любить», — прошептал он теперь уже с закрытыми глазами. Мне никогда не найти такой женщины, как ты. Ты царица моей жизни, принцесса Тибаб. Она недоверчиво покачала темным серьезным лицом над его белым усталым. «А ведь ты мне даже не разрешаешь ходить в театр, когда ты играешь», — сказала она недовольно. Он выдохнул. «Тем не менее я играю только для тебя, только для тебя, моя Джульетта. У тебя я набираюсь силы». — Но больше я этого не потерплю, — твердила она упрямо. — Я все равно пойду в театр, позволишь ты мне или нет. На днях как-нибудь усядусь в портере и расхохочусь, когда ты выйдешь на сцену, обезьяна ты моя. Он сказал запальчиво, — Брось шутить! Он испуганно раскрыл глаза, приподнялся. Но вид Черной Венеры, казалось, опять его успокоил. Он заулыбался и стал декламировать. Вьян ту дюссиель, профу, о ту дэ о бюти!» «С небес ли ты снисходишь, или подымаешься из бездны, о красота!» В переводе с французского. «Что это еще за чушь?» — перебила она. «Это вот из той прекрасной книги», — объяснил он, показывая на французский томик в желтом переплете, лежавший рядом с лампой на курительном столике. «Это были «Ле дюмаль Бодлера». В переводе с французского «Цветы зла». «Не понимаю я ничего», — сказала Джульетта досадливо. Он, однако, не дал себя сбить. Он продолжал. «Ты marches sur des morts, beauty, dont tu te moques. De tes bijoux l'horreur n'est pas le moins charmant. Et le meurtre parmi tes plus chers breloques sur ton ventre orguille d'un amouragement». Ты ступаешь по трупам, красота, ты смеешься над ними. Ужас не последний из твоих украшений, и убийство один из драгоценнейших твоих брелоков влюбленно танцует на гордом твоем животе». В переводе с французского. «И чего это ты так завираешься?» И она дотронулась темным узким пальцем до его рта. Но он продолжал все так же меланхолически напевно «Ты мне никогда не рассказываешь о своей прежней жизни, принцесса Тибаб, там, у себя?» «А я ничего не помню», — отрезала она. Потом она поцеловала его. Может быть, для того, чтобы прекратить бестактные поэтические расспросы, ее раскрытый звериный рот с темными потрескавшимися губами и кровавым языком медленно приблизился к его алчным бледным устам. Как только она оторвала свое лицо от его лица, он заговорил снова. — Не знаю, поняла ли ты меня, когда я сказал, что играет только для тебя и только благодаря тебе. Покуда он говорил так, нежно и мечтательно, она проводила опытными пальцами по его редким шелковым волосам, которым лампа придавала золотистый блеск. Она перебирала его тонкие волосы не ласково но серьезно и деловито, словно собиралась его стричь. — Я ведь имею это в виду совершенно буквально, — продолжал он когда я хоть немного нравлюсь публике, когда я имею успех, этим я обязан тебе. Видеть тебя, трогать тебя, принцесса Тибаб, для меня что-то вроде чудодейственного лекарства, великолепное, небывалое освежение. — Ах, ты только и можешь болтать и врать! — матерински усмехнулась она. — Ну и дерьмо же ты у меня, миленький. Чтобы заставить его умолкнуть, она положила обе руки ему на лицо. Широкие браслеты зазвенели у его подбородка. На его щеках покоились ее светлые ладони. Наконец он умолк, поудобнее лег на подушке, словно собираясь уснуть. И, словно ища спасение, охватил руками черную девушку. Она тихо лежала в его объятиях, оставив руки на его лице, словно для того, чтобы скрыть от него свою нежно-презрительную усмешку. Глава третья. К норке. Сезон был в разгаре. Неплохой сезон для Гамбургского художественного театра. Оскар Хакроги был решительно неправ, утверждая, что тысяча марок в месяц слишком много для Хевгена. Без этого актера и режиссера все бы провалилось к чертям. Он был столь же неутомим, сколь изобретателен. Он играл все. Молодых, старых. Повод ему завидовать был не у одного только Микласа, но и у Петерсона и даже у Отта Ульрихса. Но последний был занят более серьезными делами и не вполне всерьез принимал театральную сутолоку. Хельген завоевывал сердца детей, являясь остроумным и прекрасным принцем в рождественской сказке. Да, мы находили его неотразимым в легких французских пьесах и в комедиях Оскара Уайлда. Литературная гамбургская публика обсуждала его успехи в «Весеннем пробуждении», роль адвоката в «Стринберговском сне», роль Леонса в бюхнеровском «Леонс и Лена». Он мог быть элегантным, мог быть и трагическим. У него была стервозная улыбка, но и страдальческая складка над переносием. Он очаровывал задорным остроумием, он импонировал властно поднятым подбородком, четко повелительной речью и горделиво нервным жестом. Он трогал смиренным, беспомощно блуждающим взором, нежной не от мира его растерянностью. Он был благороден и низок, надменен и нежен, резок и подавлен, как того требовал репертуар. В шиллеровском «Коварстве и любви» он играл попеременно то майора Фердинанда, то секретаря Вурма, экзальтированного любовника и гнусного интригана. Причем, казалось бы, у него не было нужды так кокетливо подчеркивать свою способность к перевоплощению, ведь в ней и так никто не сомневался. Утром у него репетировался «Гамлет», а после обеда фарс «Мице» «Мастер на все руки». Премьера фарса состоялась под Рождество и имела шумный успех. Шмидц мог быть доволен. По поводу Гамлета бесновался Кроге, который уже на генеральной хотел запретить премьеру. «Такого свинства я еще не терпел в моем доме!» — возмущался старый поборник интеллектуального театра. «Гамлета нельзя оставить, между прочим, как проходной спектакль!» Но Хевген справился и с Гамлетом. Он очень впечатлял черным, застегнутым на все пуговицы костюмом, загадочно косившим взглядом и бледным страдальческим лицом. И на утро гамбургская пресса уверяла, что эта роль — интереснейшие достижения. Может быть, она недостаточно отточена, недоработана, но зато как много захватывающих моментов. Ангелике Зиберт дали Офелию, и на каждой репетиции она буквально утопала в слезах. Из-за этих вечных слез на премьере она еле держалась на ногах. Впрочем, некоторые знатоки считали, что она лучшая в этом сомнительном спектакле. Хевген работал по 16 часов в сутки, и, по крайней мере, раз в неделю с ним случался нервный приступ. Кризисы бывали всегда очень сильные и принимали самые разнообразные формы. Однажды Хевген упал на пол и молча бился в припадке. Другой раз он оставался на ногах, но кричал диким голосом, и так продолжалось 5 минут без перерыва. А то однажды случилось, что он на репетиции вдруг, ко всеобщему ужасу, процедил, что не может раздвинуть челюсти, что у него спазмы, что он может только бормотать. Перед вечерним представлением в уборной он заставил Бека, который все еще не получил свои семь марок с полтиной, массировать ему нижнюю часть лица, стонал и что-то бормотал, не разжимая зубов. Спустя же четверть часа на сцене его артикуляция была свободна как никогда». Он был ловок, блистал и имел успех. В тот день, когда принцесса Тибаб избила его и изругала, он плакал, кричал и бился. Это был ужаснейший приступ. Все актеры испуганно обступили его, а ведь они уже на всякое нагляделись. В конце концов, фрау фон Герцфельд облила бесноватого водой. Джульетта, надо сказать, очень редко давала своему другу повод к такому отчаянию. Обычно она появлялась в его квартире точно в установленный час и делала именно то, чего он от нее ждал. Поздоровевший, свежий, еще более изобретательный, еще более властный, выносливый, он расставался со своей возлюбленной. Он говорил Джульетте, что любит ее, что в ней одной смысл его жизни. И иногда он сам верил тому, что ей говорил. Разве не расставался он у ног своей черной Венеры со своей гордостью? Не бросал ей под ноги свое тщеславие? Это ли не любовь? Бывало, он задумывался над этими ночами, когда возвращался из ГХ. Тогда он говорил себе «Да, я люблю ее, правда», и слышал в себе еще более глубокий голос «Зачем ты себя обманываешь?». Но ему удавалось заглушить этот голос. Самый глубокий голос молчал, и Хендрик верил, что способен на любовь. Маленькая Ангелика страдала, Хевген об этом не заботился. Фрау фон Герцфельд страдала, он ее тешил интеллектуальными беседами. Рольф Боннетти страдал из-за маленькой ангелики, которая оставалась недоступна ему, несмотря на пылки и упорные ухаживания. И прекрасному молодому любовнику оставалось довольствоваться Рахель моренвиц Он склонялся к этому с отвращением, и маска брезгливости не сходила с его лица. Ганс Миклас ненавидел. Он голодал, когда и не кормила его бутербродами. Он со своими политическими единомышленниками ругал марксистов, евреев и их еврейских пособников упрямо тренировался, получал незначительные роли, а под скулами залегали все более черные тени. Со своими политическими единомышленниками много времени проводил и Отто Ульрихс. Ему было неприятно, что открытие революционного театра все время откладывалось. Каждую неделю Хевген придумывал новую увертку. Часто Ульрихс после репетиции отводил своего друга в сторону и молил «Хенрик, когда же мы начнем?» Хендрик в ответ быстро и страстно заговаривал о гнилости капитализма, о театре как орудии политики, о необходимости сильного, отточенного художественно-политического воздействия на массы и под конец обещал сразу же после премьеры Митце «Мастер на все руки» начать репетиции для революционного театра. Но вот прошла прочувствованная рождественская премьера, потом прошли другие премьеры, сезон близился к концу, почти уже кончался, а революционный театр все еще существовал только на роскошной бумаге, на которой Хевген вел переписку, торжественную, очень обширную, со знаменитыми писателями социалистического толка. И вот однажды, когда Отто Улерих стал вновь его теребить и уговаривать, Хендрик ему ответил, что в этом сезоне, к глубокому его сожалению, по причине орковых обстоятельств, дело уже не выгорит. К сожалению, придется подождать до осени. Лицо Уллерихса омрачилось, но Хендрик положил руку на плечо друга и единомышленника и говорил тем неотразимым голосом, который сначала пел, дрожал, а потом креп и отдавал медью, и Хёвген бичевал моральное разложение буржуазии и славил международную солидарность пролетариата. Уллерихс смирился. Распростились с долгим прочувствованным рукопожатием. Как раз тогда готовилась последняя новинка сезона. В комедии Теофиля Мардера к Норке Хендрик Хёвген репетировал главную роль. Эта пьеса Мардера, критикующая общество, имела огромный успех. Все знатоки расхваливали индивидуально яркий стиль пьесы, ее безошибочную сценическую убедительность и безжалостно разящую злость. На премьеру к Норке собирались приехать критики из Берлина. Впрочем, на премьеру, не без трепета, ждали и самого автора. Ибо бескомпромиссно высокое мнение Мардера о себе самом было всем столь же известно, сколь и его наглость и склонность к беспричинным, громким и затяжным скандалам. Однако при всем своем страхе Хевген радовался перспективе визита знаменитого драматурга. Он почти не сомневался в том, что этот ясновидец и опытный муж будет покорен блеском его исполнения. «Я должен хорошо сыграть в кнорке», — поклялся себе Хендрик. Чтобы целиком посвятить себя роли, он передал режиссуру директору Кроги, который собаку съел на комедиях Теофиля Мардера. «Кнорки» принадлежал к циклу сатирических пьес, которые высмеивали немецкую буржуазию при Вильгельме II. Герой комедии был «Выскочка», который с помощью подло заработанных денег и беспринципного, низкого, надменного ума завоевывает в себе власть и влияние в высших кругах. «Кнорки» гнусен, но и привлекателен. Он представляет собой новый тип буржуазного выскочки, очень жизнеустойчивого, далекого от благородных помыслов. Все ждали, что Хевгин будет превосходен в этой роли. Он умел передать жестокость, резкость, а иногда почти трогательную беззащитность. Он привнес в роль и робкую, но с начала ослепляющую величавость гранда, проявлявшуюся в осанке и жестах, и вульгарную, подлую, ловкую демагогию подонка, готового на все, лишь бы вылезти в люди, и бледное, застывшее, почти героическое лицо, и даже ужас в глазах при виде собственного взлета, который поистине головокружителен и может вдруг кончиться по Несомненно, в этой пьесе хевген должен был стать сенсацией. Его партнерша, спутница жизни Кнорке, не менее бессовестная, чем он сам, но слабее его только потому, что она любит норке. Его партнершу в этой гениальной комедии играла молодая девушка, которую Теофель Мардер настойчиво рекомендовал в письме, выдержанном в энергичном, почти гневном тоне. У Николетты фон Нибур было еще довольно мало практического театрального опыта, она выступала очень редко и только в небольших городишках, но она была существом очень самоуверенным, настолько, что почти вгоняла окружающих в страх. Мардер в резких выражениях угрожал бедному Оскару Ха Кроге самым ужасным скандалом, если дирекция художественного театра не ангажирует фон Нибур на главные роли. Грозный тон драматурга заставил Кроге сжаться от страха, и он пригласил Николетту в виде пробы сыграть в кнорке. Она приехала со множеством чемоданов из красной лакированной кожи, в широкополой черной мужской шляпе и огненно-красном плаще. У нее был большой нос крючком, сверкающие кошачьи глаза и высокий красивый лоб. Все сразу увидели в ней личность. Моц отметила это благоговейно взволнованным голосом, и никто в ГХ не смог возразить, даже Рахиль Моренвиц, хотя эта последняя и была недовольна прибытием новенькой. Ибо очевидно было, что Николетта тоже инфернальная дама, и ей даже не нужен монокль или длинный мундштук, чтобы доказать это миру. Рольф Банетти и Петерсон спорили о том, можно ли назвать Николетту красивой. Энтузиаст Петерсон находил ее просто ослепительной. Осторожный знаток Боннетти предпочел ограничиться понятием «интересное». «О красоте не может быть и речи при таком носе», — бросил он небрежно. «Но какие глаза!» — восторгался Петерсон, тревожно озираясь, как бы не услышала моц. «А как она держится?» «Да, прямо-таки величава». Николетта прошла мимо окон под руку с Хевгеном, на что все тотчас обратили внимание. Ее голова с гордым носом, сверкающим взглядом и высоким лбом походила на голову юношей эпохи Возрождения. Фрау фон Герцфильд, ревниво наблюдавшая за парой, печально, но проницательно это отметила. Николетта держалась очень прямо, ярко накрашенные тонкие губы резко и точно артикулировали. Каждая фраза четко звенела. Гласные она выбрасывала далеко вперед, так что они звучали отточенно и плоско, ни один согласный не пропадал, и даже самые несущественные слова становились верхом речевой техники. А текст речи Николетты состоял в том, что она с немыслимыми ухищрениями подчеркивала, как она чистолюбива и, если понадобится, может стать интриганткой. Конечно, мой милый, говорила она Хевгину, с которым была знакома всего несколько часов. «Мы ведь все хотим выдвинуться. Надо уметь работать локтями». Хендрик, который с любопытством искоса ее разглядывал, а думал о том, позирует ли она сейчас или говорит искренно, решить было трудно. Может быть, этот откровенный цинизм просто маска, за которой прячется совершенно другое лицо. Но кто знает, какой у этого другого спрятанного лица нос и какой рот, и имеет ли оно хоть что-нибудь общее с этой гордой миной. Хендрик не мог не признаться себе, что женщина, шедшая с ним бок о бок, произвела на него впечатление. Без сомнения, с тех пор, как он узнал Джульетту, это первая женщина, для которой у него нашелся участливый, заинтересованный взгляд. В тот же день он признался во всем Черной Венере, и та страшным образом его избила, на этот раз не ради ритуала и игры, но с подлинной страстью, ибо принцесса Тибаб сердилась. Хендрик страдал, стонал, наслаждался и под конец стал уверять свою принцессу, что она его единственная госпожа и возлюбленная. Но когда он вновь увидел Николетту, его опять очаровали ее резкая манера говорить, ее блестящий и пронизывающий взгляд и гордая осанка. Ноги ее нельзя было назвать безупречными, скорее они были несколько толстоваты, но она демонстрировала их в черных шелковых чулках так победоносно, что категорически отпадало всякое сомнение в их красоте. В точности так же, как Хендрик умел держать свои грубоватые руки, как если бы они были тонкими и благородными. Николетта закидывала ногу на ногу, смотрела сверкающим взглядом, загадочно улыбалась и юбку подтягивала выше колен. Хенрик, конечно, сразу раскусил этот маневр, но именно от того и пришел восторг. Впрочем, как легко было представить себе на этих ногах, которые заприметил даже такой знаток, как Банетти, «зеленые сапожки» обстоятельства, делавшие Николетту еще притягательней. Хендрик откидывал бледное лицо и алчно вращал бриллиантовыми глазами. Николетто ему нравилась. Еще понравилось ему, что она точно и откровенно сказала о своем происхождении. Ему импонировало все эксцентрическое, все сомнительное, поскольку сам он был из заурядной мещанской семьи. Николетта призналась, что не помнит своих родителей. «Мой отец был авантюрист», — объявила она, высоко подняв голову, весело и гордо. «Мама была маленькая танцовщица в парижской опере и очень глупая, как я слышала, но у нее, говорят, были совершенно божественные ноги». Она вызывающе глянула на собственные ноги, которые подавала как божественно прекрасные. Папа был гений. Он умел жить на широкую ногу. Он умер в Китае, где оставил 17 чайных и огромные долги. Единственная память о нем у меня — трубка для опиума. В своем номере в гостинице она продемонстрировала Хендрику эту реликвию. С корректностью, за которой проглядывали чертики, она спросила его, хочет ли он чаю или кофе. Заказ она передала официанту по телефону тоном жестокого безжалостного приговора. Потом она стала подробно рассказывать о своем детстве. «Училась я мало», — сказала она, — «но я умею ходить на руках, бегать на катящемся шаре и кричать с собой». Букварем ей служил достойный всяческих похвал журнал "La Ви Паризьен». В переводе с французского — «Парижская жизнь». Росла она то во французских интернатах, откуда ее часто вышибали из-за диких проказ, то в доме тайного советника Брукнера, которого она называла другом юности своего отца. О тайном советнике Брукнере Хёвген слышал раньше. Произведения этого историка были знамениты, впрочем, Хендрик их не читал. Зато он знал, что общественное положение тайного советника столь же значительно, как и необычайно. Исследователь и мыслитель был не только одной из самых представительных и наиболее обсуждаемых фигур в немецком и европейском научном и литературном мире. Ему приписывали также и интимные связи в политических кругах. Известна была его дружба с социал-демократическим министром. С другой стороны, у него были связи и с Рейхсвером. Его покойная жена была дочерью генерала. Много поводов для комментариев дала поездка тайного советника по России, где он выступил с циклом лекций. Тогда националисты организовали против него травлю в печати. С тех пор многие стали с горечью поговаривать, что исторические взгляды Брукнера подверглись марксистскому влиянию. Случалось, что студенты свистели, когда он поднимался на кафедру, но его всемирно известное имя и спокойная, уверенная осанка утихомиривали разбушевавшихся студентов. Тайный советник выходил из всех скандалов победителем. Он оставался неприкасаемым. «Старик великолепен», — говорила о нем Николетто. «Он и в людях разбирается. Он, например, был очень привязан к папе, а мне он позволял делать все, что вздумается. Правда, он немного занудлив, но я ничего» терпела Лучшей подругой Николетты, по сути, ее сестрой, была Барбара, дочь Брукнера. «Она такая прелесть и такая добрая!» Взгляд Николетты стал нежным, когда она произносила эти слова, хотя она и тут не могла забыть о четкой звенящей артикуляции. К премьере Норке ждали не только Теофиля Мардера, но и Барбару. «Мне не терпится ее тебе показать», — сказала Николетта Хенрику. «Может быть, она тебе даже не особенно понравится, но ты будь, пожалуйста, мил с ней ради меня». «Она несколько рабка», — сказала Николетта, твердо ударяя на гласные. В день великой премьеры прибыла Барбара Брукнер. Мардер приехал лишь к вечеру, берлинским скором. Хевген познакомился с Барбарой перед самым началом представления, когда пил в столовой коньяк. Николетта, отчетливо артикулируя, звонко произнесла, «Это моя самая любимая подруга, Барбара Брукнер», и при этом сделала церемонный жест под черной крахмально-плюссированной накидкой. Хендрик был слишком взволнован, чтобы повнимательнее разглядеть юную девушку. Он в торопях проглотил коньяк и исчез. В уборной он нашел два огромных букета — белую сирень от Ангелики Зиберт и чайные розы от Герцфельд. Чтобы умилостивить небеса добрым поступком, хевген широким жестом выдал маленькому беку который всегда являлся на премьере заплаканным, пять марок, что, впрочем, не вполне погашало долг в семь марок 50 пеннингов. Премьера комедии «Кнорки» прошла блестяще. Едкие остроты точным прицелом попадали в цель, обрывистые диалоги щекотали нервы, то и дело вызывая в зрительном зале смех, то испуганный, то счастливый, но больше всего восхищала точная, грациозная, блистательная сыгранность Хевгена с новой звездой, Николетта фон Нибур, которая гастролировала по приглашению». После второго акта оба исполнителя главных ролей много раз выходили на аплодисменты восторженной публики. В антракте к Хевгину заявился сам Теофиль Мардер, его сопровождала Николетта. Беспокойный, но проницательный взгляд Мардера оббежал все предметы в уборной и, наконец, остановился на Хендрике, который в изнеможении сидел перед зеркалом. Николетта осталась стоять у дверей, почтительно затихнув. После долгой паузы Мардер сказал пронизывающим начальственным голосом. «Вы тот еще типаш. Его жесткий и все схватывающий взгляд не отрывался от красиво нагримированного лица Хендрика. «Вам понравилось, господин Мардер? Хевген пытался очаровать сатирика жемчужным взглядом и томной улыбкой. Но Теофиль сказал... «Ну да», и бессовестно добавил... «Ну да, господин, как я запамятовал ваше имя...» На сей раз Хендрик все же несколько обиделся. Тем не менее, он назвал свое имя напевно-завлекательным голосом. На это Мардер откликнулся. «Хендрик! Хендрик — очень забавное имя, признаться, должен сказать, очень смешное!» Это прозвучало так презрительно, что у Хевгина мороз пробежал по коже. Но вдруг писатель воскликнул с пугающей веселостью. «Хендрик!» «Почему Хендрик? Конечно же, вас зовут просто Гейнц. Зовут его Гейнцем, а он называет себя Хендриком. Ха-ха-ха, ей-богу, неплохо!» Он смеялся пронзительно, долго, от чистого сердца. Хевген, потрясенный этим злым ясновидением, побледнел и вздрогнул под розовой маской. Николетта, не вмешиваясь, весело переводила сверкающие кошачьи глаза с одного на другого. Теофиль снова посерьезнел, как будто задумался, и принялся шевелить голубыми губами под черными усиками. Эта игра губ как-то зловеще напоминала всасывающие движение растений, пожирающих мясо или рыб, хватающих добычу. В заключение Мардер сказал, «Вы тот еще типаж! Сильный талант! Чувствую нюхом! У меня очень тонкий нюх! Еще поговорим, а потом вместе поедим! Пошли, дитя!» Он взял Николету под руку и покинул уборную. Хевгин остался в полном замешательстве. Он полностью овладел собой, только когда уже стоял на сцене в огнях рампы. Зато в третьем акте он по смелости взлета превзошел все, что когда-либо прежде демонстрировал на сцене. Публика бесновалась. Когда упал занавес, Николетта, осыпанная цветами, бросилась Хевгину на шею и сказала, «Теофиль опять нашел точное слово. Ты действительно тот еще типаж».